Прокравшись по складкам местности на перевал, я залег в верхней точке и приготовился наблюдать за прибытием шотландцев, которые должны были появиться с минуты на минуту. Мне предстояло насладиться необычным зрелищем, и я предвкушал некоторые пикантные нюансы, которые могли возникнуть по ходу знакомства основных фигурантов нашей интрижки. Вообще-то, бросая шотландцев на произвол судьбы, я некоторым образом рисковал. Учитывая дремучесть Рашида и его экзотический темперамент, можно было предположить, что хозяин Сарпинского ущелья обойдется с охранной грамотой Грега примерно так же, как в свое время прекрасно ликий Махмуд. Мать его и эти паршивца! Испортил бумажку! Ситуацию также усугубляло то обстоятельство, что без меня, представители шотландского клана, процентов на 80 оглохли и онемели. Грег, сами знаете, в русском был не бум-бум, а Афил с грехом пополам мог изъясняться обиходными фразами, заглядывая в карманный словарь. Опираясь на недавний печальный опыт общения с неграмотными распорядителями судеб, И предвидя определенные сложности, я заставил Фила вызубрить магическую формулу. Это своеобразное заклинание злого духа должно было прозвучать в самом крайнем случае, после ритуального вытирания Рашидом своей могучей задницы греговым мандатом и веселого зверения в стиле «Мы такой вот так делаем». «Жаб вытирать нафуй! Больше нет!» Содержание магической формулы было примерно таково. «Рашид Бекмурзаев — настоящий джигит! Мы — лепшие кунаки Мурата Гексоева!» Он просил прочитать вот это, после чего подать Рашиду отреставрированный мандат. В этом варианте также имелся определенный риск, Мы не предупредили Мурата, что будем ссылаться на него, оказавшись у Рашида. Впечатлительный глава администрации Гирльхаша мог в буквальном смысле выпасть в осадок, если бы к нему ни с того ни с сего позвонил грозный приятель и поинтересовался, а действительно ли у него есть такие странные кунаки. Однако других вариантов не имелось. как говорится, чем богаты. Мне появляться предсветлого очи хитрого Рашида было категорически противопоказано. Борода и пышная швелюра были слишком ничтожным камуфляжем, чтобы меня не смог узнать этот сверхчувствительный монстр. Я с таким же успехом мог надеть противогаз и вырядиться в дресс -костюм. Результат, можете мне поверить. был бы нулевым. Итак, оказавшись на перевале, я дождался, когда в самом низу единственной дороги, ведущей в село, возникла наша Митсубиси и принялся с интересом наблюдать за развитием событий. Машина проползла едва ли не половину пути, когда у сторожевой чайханы появился Рашид. Аксакалы, стукачи... Работали как качественный отбойный молоток. Хозяин Челушей и повелитель Сарпинского ущелья, как всегда, был чрезвычайно живописен и колоритен. Вырядился мудак в белую бурку с кровавым подбоем. Понтий, чеченообразный, мать его детей. прокуратор Челушинский, блин. И белую же лохматую папаху. и застыл картинно подвоченясь с таким пушистым ярким пятном на сером фоне мрачных скал несмотря на всю серьёзность ситуации у меня было игривое настроение я с нездоровым любопытством предвкушал как этот звероподобный неграмотный муж со страшным треском посадит чёпарных шотландцев на причинное место и фил жалобно забеет магическую формулу жестоко коверка русской фразы тот то будет умора общение двух знатоков русского языка один ни слова без словаря второй не в зуб ногой без чудовищного акцента к моему величайшему удивлению все получилось с точностью до наоборот мицубиси поднялась к чей хане Шотландцы вышли из машины, поручкались с Рашидом, и Грек вручил ему письмецо Делана Баграева. Казаин Челушей очень быстро прочел мандат, картинно поклонился, приложил руку к сердцу и вдруг о чем-то заговорил с моими подопечными. А те засранцы обрадованно залопотали, перебивая друг друга и размахивая руками. Я протер глаза, протер окуляры и посмотрел вновь. Нет, мне не померещилось. Рашид вовсю болтал с гостями, с видимой непринужденностью и добродушием. А поскольку кроме английского эти двое рыжих никакими другими языками не владеют, я вынужден был с чувством полного смятения признать, что звероподобный мужлан Рашид изрядно преуспел в постижении тайн речи Туманного Альбиона. Вот это новости! чего ж ты, сволочь волосатая, с таким превеликим трудом общался со мной по-русски при нашей последней встрече? Ведь, полагаю, чтобы выучить английский, прежде необходимо хорошо знать русский. Насколько я в курсе, чечено-английских или англо-чеченских словарей у нас в обороте сроду не водилось. М-да. Так вот ты какой, пятнистый олень. Убедившись, что моих подопечных приняли с истинно кавказским гостеприимством, и понаблюдав за селом еще некоторое время, я отправился на прогулку. спустился с перевала и хороший на ходью рванул по знакомым местам. Куда бы вы думали? Правильно догадались. Вещерным галереям, располагавшимся неподалеку от входа в горловину Сарпинского ущелья. Как говорится, не вынесла душа поэта. Нет, особой надежды я себя не тешил. Столько времени прошло. Да и не тот человек Залимхан Ахсалтаков, чтобы бросить на произвол судьбы два лимона баксов. Однако и боевой машине по прозвищу «Сыч» ничто человеческое не чуждо. Теплилась где-то в глубине сознания шальная мыслишка. А вдруг? А мало ли чудес на свете? Есть же говорящие лошади и говорящий по-английски «Мушлан Рашид». который толком двух слов не свяжет по-русски, этакий ичкерский полиглот скрытого типа. Так почему не предположить, что после тщетных попыток извлечь из-под каменной толщи свое богатство Душка Залимхан бросил это предприятие к некоторой матери и убрался, несолоно хлебавший? Увы, сказки не получилось. Я даже не стал подниматься к верхнему входу в галерею, полюбовался снизу, сокрушенно вздохнул и потопал обратно. Вход был расчищен, внизу под грядой возвышались колоссальные груды камней, которые наглядно свидетельствовали, что здесь были задействованы значительные людские резервы и произведен титанический объем работ. что ж Зелимхан не сам камни таскал, дал команду Рашиду. Тот выгнал свой разбойничий поселок на пару недель и достали баксы. Надо было мне их сжечь, как и обещал Зелимхану. Вот тут я оплошал. Не до того мне было в тот момент, другими делами занят был. На свою бесполезную прогулку я потратил значительную часть светлого времени. Когда возвращался на перевал, день уже близился к концу, и пора было подумать о ночлеге. Памятуя о том, что ночью температура в горах резко падает, а крестные скалы богаты разнообразными складками и небольшими пещерами, я немного понаблюдал за селом и неспешно пошел по обратному склону вниз, сматриваясь в детали окружающего ландшафта. Нужно было найти удобное местечко неподалеку отсюда, чтобы не дать дуба ночью, и с первыми лучами солнца приступить к активному наблюдению.